Глава 4. Визит. Стас Станислав Петрович, помощница Даша неуверенно топталась у двери. Мне нравилось открытое пространство офиса. Я никогда не закрывал дверь кабинета, чтобы сотрудники могли войти в любой момент. Но Даша новенькая, она никак не могла привыкнуть к демократии. К вам дочка, как-то виновато сообщила она. Катя, Удивленно переспросил я, отрывая глаза от монитора. «Как будто у тебя есть другая дочка», — сварливо проворчала Катерина, врываясь в мой кабинет. Она отодвинула Дашу и села в кресло напротив меня. Я так растерялся от ее внезапного вторжения, что не сразу сообразил поприветствовать ребенка. «У тебя ведь нет другой дочки?» — спросила Катя, глядя на меня, слегка прищурившись. Вылитая мать. «Нет у меня никаких дочек», — проговорил я и встал, чтобы обнять ее. Катя прижалась ко мне, подставила щеки для поцелуев. Последнее время она презрительно отрицала телячьи родительские нежности, но не сегодня. Мы не виделись давно. Ребенок вздохнул. «После ваших разводов с мамой я готовлюсь к любым новостям». Не все так ужасно. Мы пока женаты с мамой, просто решили пожить отдельно. И у меня точно все еще двое детей. «Аминь», — Катерина воздела глаза к небу. я рассмеялся. Скрипнула дверь, и я увидел, что Даша до сих пор топчется в дверях. «Можешь идти», — отпустил я ее. Девушка неуклюже развернулась, чуть не налетела на дверь и скорее убежала в приемную. Кажется, она слышала больше, чем надо. Я постарался не представлять масштабы сплетен в компании, вернул все внимание Кате. «Откуда ты тут взялась, козявка?» У «Нас отменили репетицию, и я решила сгонять к тебе. Тут близко. Можно я в офисе потусуюсь?» Мама придет забирать тебя станцев. Напиши, что сам меня привезешь, или ты занят. Я всегда был занят, но и выгнать дочку не мог. Я соскучилась, пап, добила меня Катя. Можно просто посижу тут. Как всегда, уроки сделаю. Какие еще уроки? возмутился я. Конец мая. Вам до сих пор задают? Бывает. Ужасные люди. Катя засмеялась. я остро ощутил потребность побыть с Катей. «Слушай, забей на уроки, пошли гулять». «А тебе можно?» — аккуратно уточнила она. Катя указала на мой телефон, который надрывался от вибраций сообщений. «Я тут директор», — напомнил я мелкой. «Поэтому ты и не можешь все бросить среди дня», — напомнила мне Катя. Она повторяла мои любимые слова. Я так часто говорил это ей, Мишке, Поле. Стало стыдно. Я окончательно решил свалить с работы. Все не брошу, но отложу. Пошли. Не заставляй тебя уговаривать съесть пиццу. Меня не надо уговаривать, пап. Только маме позвони. Она в припрыжку направилась к выходу. Я сгреб телефон и скорее последовал за дочкой. Сотрудники провожали меня осуждающими взглядами, а Валя даже за руку схватила. Стас, ты поговорил с заказчиком о допсоглашении? Мы точно не укладываемся в договорные деньги. Поговорю. Бросил я, вытаскивая руку из -за ее хватки. «Позже». «Ты уже два дня собираешься», — укорила она. Я не стал ей отвечать. Иногда Валя себя так, словно она была моей начальницей. Сам виноват, конечно. Надо было уволить ее сразу, но она чертовски хорошо контактировала с ключевым заказчиком. Я боялся потерять его. Проигнорировав укор Валентины, я прошел к приемной. «Вернусь», — бросил я Даша. Мы отлично повеселились с Катюхой. Я накормил ее пиццей, купил новые джинсы, пять уродливых безразмерных маек и странную газировку из корейского магазина. Разумеется, Полине все это не понравилось, но она не запрещала нам видеться. Жена приехала забирать дочь без хорошего настроения, но мне не стоило рассчитывать на ее благосклонность. Сейчас опять проедется по мне, и повод ей не нужен. Валя дала все поводы на сто лет вперед. Мама, а можно папе прийти на мой отчетный концерт? Сразу озадачила ее Катя. «Думаю, папа будет занят. Это в пятницу». «Я приду», — заявил я, но сразу аккуратно добавил. «Если ты не против». Оля вздохнула. «Конечно, я не против, Стас, но ты всегда работаешь до ночи в пятницу». «Я приду», — повторил я упрямо. «Мишка тоже будет. Мы могли бы потом погулять». «Ради бога». Всем своим видом она давала понять, что не верит мне. Я и сам себе не очень верил. Телефон у меня в кармане разрывался. Я игнорировал два важных звонка, пока гулял с Катей. Придется оправдываться перед заказчиком, а потом обрабатывать его запросы до ночи. А по пятницам я обычно затыкал все недельные дыры, чтобы хоть немного отвлечься от дел фирмы в выходные. Поля знала мой режим наизусть, поэтому и смотрела скептически, приподняв бровь. Прошло две недели, а мы толком не говорили. Я смотрел на жену и понимал, что скучаю по ней. Может, в пятницу мы сможем нормально пообщаться. Значит, увидимся, — подытожил я. По привычке подался вперед, чтобы поцеловать в поле, но она сделала шаг назад. Катя подозрительно пыхтела, когда я обнимал ее. Я сам почти ревел, пока ехал на работу. В офис я вернулся уставшим, буквально разбитым. Работать не хотелось, но пришлось. Разумеется, народ уже разбежался, только Даша послушно ждала меня. Рабочий день закончен, Даш. Иди домой. Вы сказали, что вернетесь. Мы не пробежались по завтрашним задачам. Ответила она моими же правилами. Я мотнул головой, приглашая ее в кабинет. Даша быстро отчиталась за сегодняшнее задание, записала список на завтра. Я снова отпустил ее, но она не спешила уходить. Что-то еще, Даш? Зарплату пока повысить не могу. Напомни, через полгода. Пошутил я. Вы разводитесь, Станислав Петрович. Я сжал переносицу пальцами и почти ласково сказал. «Боюсь, это не твое дело». «Да, знаю. Просто ваша дочка». «И что с ней?» — уже строже откликнулся я. «Она вас так любит. Неужели это и завали?» «Даш, это снова не твое дело». «Мне казалось, у вас идеальная семья», — продолжала девочка. «Да, мне тоже», — мрачно усмехнулся я. У нее глаза были на мокром месте. Я подозревал, что она немного меня романтизирует, но совсем не ожидал такой реакции. Она расплакалась в конце концов. Надеясь, что не спровоцируя никаких лишних эмоций, я встал и потрепал помощницу по плечу. Она завыла еще громче. Ненавижу, когда женщины плачут, тем более по непонятным причинам. Дашина слезы были для меня максимально непонятны. Я достал из коробки салфетки и накидал их перед Дарьей на столе. Она загребла их, промокнув слезы, высморкалась. Ей самой все это было не в радость. Даша почти спокойно сказала. «Знаю, это глупо, но я не хочу, чтобы вы разводились. Простите, Станислав Петрович, я больше так не буду». Она забрала сопливые платки и убежала из кабинета, а потом из офиса. «Ничего, Даша», — прошептал я себе под нос. «Я тоже не хочу разводиться». Впервые за долгое время я плюнул на свои горящие дедлайны, мои сотрудники регулярно забивали на задачи, а для себя я считал это недопустимым. Куда меня это привело? В отель, мать его. Я точно не хочу проваливаться в кроличью нору дальше, искать квартиру, разводиться с полей, видеться с детьми по выходным. Это не моя история. Нужно вернуть жену, вернуться домой. Любой ценой. Для этого я точно должен уволить Валентину. Чтобы ее уволить, нужно найти замену. Поэтому я полез на сайт вакансий. Давно сам никого не искал и быстро вспомнил, почему. Специалистов было настолько мало в нашей нише, что впору плакать. Хоть студентку нанимай. Я так и сделал с Дашей. Она пришла ко мне без опыта и достаточно быстро вникла в работу. Но одно дело — помощница. Совсем другие требования к руководителю проекта. Я не смог найти даже кандидата для собеседования. Потерял два часа, но не отметил никого. Лучше бы делом занялся, честное слово. Плюнув, я собрался и уехал спать. Утром еще поищу и точно назначу хотя бы пять встреч. Думал я по дороге в отель. Но самого утра меня закрутили дела. Я вспомнил про Валю, когда мельком увидел ее, но заняться кадрами не было никакой возможности. Она сама, как чувствовала, не лезла ко мне. Даже рабочие вопросы решала через Дашу. Идеальный сотрудник, чтобы ее. Я дал Даше задание заново пошерстить искателей, но она нашла ровно тех же персонажей, которые мне не нравились вчера. Я решил подумать об этом после всех звонков, но они кончились за полночь. Я уснул прямо в офисе на диване, очухался в пять утра и поехал в отель, чтобы принять душ и переодеться. Ранним утром позвонил Пашка. «Поехали на тренировку в семь», — предложил друг. «Если повезет, выбью из тебя немного дерьма». Слишком заманчивым было предложение. Мы раз в сто лет ходили к общему тренеру на бокс. Я чувствовал себя достаточно бодрым и принял предложение. Меня загоняли до одышки. Ног я почти не чувствовал. Руки тоже отваливались. Кроме этого, Паша хорошо врезал мне в челюсть на спарринге. «Подарю тебе шлем на днюху», — смеялся он, пока я тер подбородок в раздевалке. «Мозги мне новые тоже подаришь». ворчал я по привычке. Пашка занимался регулярно и также регулярно давал мне люлей на совместных тренировках. «А зачем тебе мозги? Ты разве ими пользуешься?» Я скривил лицо, стараясь не смеяться. Спорить с Пашкой трудно. Все мои мозги утекли в работу. О себе я почти не думал. Вот и пропускал в морду то от друга, то от жены, то от жизни. «Спасибо, что согласился поработать моей грушей в пятницу». «Если честно, я не ожидал такой чести в будний день». Продолжал он болтать, закидывая свою сумку на плечо. «Эй, стой!» — окликнул я его. «Сегодня пятница?» Паша похлопал меня по щеке, чтобы взбесить окончательно. «Да, дорогой Стасик, ты совсем плох. Уж и дни не помнишь». Но я не злился на него ни капли. Наоборот, был благодарен. «У меня сегодня Катька танцует в парке. Без тебя бы точно забыл. Спасибо, брат». Я быстро обнял Пашку, собрал свои вещи и на ходу, натягивая майку, помчался вперед него к выходу. По дороге я написал Даше, что меня сегодня не будет. По совести, как будто кто-то ножами резал. Я чувствовал почти физическую боль, отменяя работу. Но ночь в офисе напоминала, что имею право. Отработал свое. В машине я набрал Полю. «Надо же, я была уверена, что ты забудешь», — проговорила она. В голосе слышалось удивление. «Приятное удивление». Я не стал признаваться в Пашкином участии в уничтожении моей амнезии. Я не забыл. Напомни, где Катя танцует сегодня. Она назвала парк, и я быстренько вбил его в навигацию. Успею позавтракать и доехать до места. Но очень вовремя вспомнил, что пора прекращать думать о себе. «Может, вас забрать из дома?» — предложил я. «Нет, мы сами доберемся. Мишка тоже будет». Да, хотя он не в восторге от такого начала каникул. Я посмеялся. Мишаню можно понять. Ему больше нравилось мочить монстров в телефоне или носиться с друзьями по улице. Концерт сестры точно не впечатлит пацана. «Увидимся тогда», — бросил я, предвкушая встречу с детьми. Поля промычала что-то и положила трубку.